Примерно на седьмой минуте мучений я начал опасаться, что не смогу проделать дыру в столь толстом слое металла. Проблему осложняло то, что я работал песками времени очень близко от скрытого механизма ловушки. Стоило мне его задеть, и обрушились бы огромные каменные блоки, державшие свод. Требовалось делить внимание, которое без того было на пределе из-за сложности этой проклятой магии. Не говоря причины, я попросил всех отойти на пятнадцать метров и стать с правой стены коридора. Только Бондарева поняла, в чем дело, но не проронила ни слова. С сожалением глянула на меня и отошла за Элизабетой Бабским. Блять, не думал я!» что шалости с песками времени пойдут у меня так трудно. Я все еще удерживал сгусток серого тумана, высасывающего мои силы. Удерживал, постепенно двигал его дальше, изредка поглядывая на большую горку ржавчины под ногами и на труп мага-британца, что лежал рядом с выпученными глазами и почерневшим лицом. Лицо его почернело от моего электрического удара, Возникла даже мысль, что моя физиономия может скоро стать такой же, если я упрямо продолжу убивающую меня работу. Следом за ней пришла мысль другая — отказаться от песков времени и для вскрытия хранилища использовать внутренний взрыв. Даже не слишком вкладываясь в него, я мог легко разрушить эту дверь и сработать тоньше, ударить только по запорам. Но даже при малой силе взрыва будет много грохота, сработает сигнализация, и все существующие здесь ловушки рухнут потолочные блоки. Не уверен, что при таком раскладе мы сможем добраться до ключа к Туам. Пришлось набраться терпения. Вообще-то, если есть необходимость, то у меня терпения достаточно много. Просто существует та разумная грань за который упрямство не только не приводит к цели, а, напротив, напрочь закрывает к ней дорогу. Это в случае, когда у тебя уже не остается сил сделать следующий шаг, или ты вовсе становишься совсем мертвым, так и не добравшись до желаемого. Я эту грань не перешел. Толстая сталь, наконец, сдалась. Сдалась бесшумно и неожиданно. Передо мной зазияла черная дыра, немногим больше метра в диаметре. Чтобы в нее можно было без проблем пролезть, я еще несколько раз двинул туманным сгустком, шумно выдохнул и деактивировал магию. Как ни странно, от достигнутого на душе не было радости, словно эти проклятые пески времени проделали ту самую черную дыру во мне самом. «Наташ, готова. Идите сюда», — сказал я ментально, потому как сил не было переходить на голос. Бондарева подскочила ко мне первая и схватила мои холодные руки. Сейчас ее ладони казались языками пламени, причем, на удивление, приятного пламени. Хотелось побыть с ними подольше, но сейчас каждая минута была драгоценной. «Наш демон, генерал, выпей меня!» — с чувством прошептала баронесса. «Забери силы, сколько нужно!» Она все понимала, в отличие от Элизабет, и, наверное, от Бабского. «Хочешь стать моей батарейкой?» — я слабо усмехнулся. И принял ее помощь. Наши энергоканалы соединились, пошел плавный переток. «Э, «Стойте пока здесь! Никто не заходит!» Распорядилась штабс-капитан, адресуя команду поручику и Стрельцовой. Ресурсы я взял у нее немного, только лишь чтобы стабилизировать энергетическое состояние, вернуть себе немного тепла. Открыл глаза и сказал. «Ну что, лезем? Наталья Петровна первая. Руками ничего не трогать. До разрешительной команды. Наверняка есть сигналки, ловушки. Вперед!» Щелкнув кнопкой фонарика, Бондарева поспешила в черную дуру. За ней Элизабет и Бабский. «Я увидел хранилище на последний. «Да, я успел побывать здесь позавчера без физического тела. С тонкого плана все видишь иначе, поэтому сейчас у меня были иные впечатления, увы, сильно омраченные моим скверным состоянием». В желтом свете турлиновых фонарей недостаточно ярком, лучами выхватывающим лишь часть хранилища, я увидел помещение размером раза в полтора больше нашей кухни на Кэмброкроуд 112. Справа и слева располагалось два длинных стальных шкафа. И чувствовал я, что полны они вещей истины древних, многие из которых несли магическую ауру и могли рассказать о потрясающих событиях давно ушедших эпох. Чтобы не мучить глаза в недостаточно ярком свете фонарей, я пустил светляка и сказал. «Наташ, сначала определите все ловушки и сигналки. Сэм, помогай Наталье Петровне, ты в ее распоряжении. Колюч буду искать я сам. Пока не обезопасим себя от всех неожиданностей, руками ничего не трогать». «Есть ничего не трогать пока». Бабский сделал акцент на последнем слове. «Может, нам удастся уйти отсюда со всеми этими прелестями, даже незамеченными? Представлю шок, господин вайна рассмеялся он. Правда, смех его вышел нервным. Я вошел во второе внимание, просканировал сундук, стоявший у дальнего простенка. Убедился, что его можно трогать и даже открывать. Вместо того, чтобы открыть крышку, сел на нее. Возможно, именно сейчас легендарный ключ Кайрон-Туам находился под моей задницей. Но ключ не настоящий. Уж я-то умею отличить действительно древнюю вещь, несущую следы тысячелетий, от хорошей подделки. Хитер герцог Уэйн, хитрые его люди. Кажется, они предусмотрели все». Даже подсунули подделку на случай, если кто-то каким-то образом сможет проникнуть сюда. Положили ее так, чтобы придать этому месту заметности и важности. Сундук в дальнем конце хранилища на постаменте. И сидел я сейчас на нем, словно царь на троне. Вокруг меня в ярком свете светляка сверкали на полках вещицы золота и дорогих сплавов с инструктацией. Свитки, статуэтки и вещи внешне незрачные, но без сомнений представляющие огромную ценность. Я закрыл глаза и вышел на тонкий план. Сейчас требовалось остро сосредоточиться на поиске лимурийских знаков ранней эпохи Северного Санома. Я знал, что таких знаков на утолщении ключа два. Хорошие мастера могут подделать такие пиктограммы до идеального сходства, но повторить их энергоинформационный смысл древних знаков может только человек, знающий язык санома. Таких людей в настоящее время не существовало, если не считать меня. — Саш, тебе плохо? — до сих пор молчавшая Элизабет положила мне ладонь на лоб. — Уже лучше, не открывая глаз, отозвался я. Еще несколько минут отдохну и присоединюсь к вам. Кстати, шкаф слева от меня, первая секция чистая. Можете поковыряться там. На мои слова тут же отреагировал Бабский. Загремела на полке какая-то металлическая штуковина. — Тише, поручик! — недовольно зашипела на него бондрево. Почти следом за сказанным баронессой моя интуиция отреагировала на запросы который я посылал ей последние несколько минут. Внимание тут же притянулось к свертку, лежавшему на нижней полке справа. Да неужели? Очень похоже, что настоящий ключ спрятали там. О своем открытии я решил пока не говорить. Я открыл глаза и встал. Элизабет заботливо подхватила меня под руку, словно дряхлого старичка. — Элис, да успокойся. Нормально все со мной. Силы возвращаются. Немного приурав успокоил я англичанку. — Сэм, если я разрешил осмотреть эту секцию, то это не значит, что с нее нужно хватать все подряд. Я сукоризно глянул, как бабски перебирая статуэтки и всякие вещицы на полке. Он торопливо откладывал сторону, что, по его мнению, представляло особую ценность. — Наша задача только ключ. И поскорее смотаться отсюда. — Но вы, ваша милость, пока еще приходите в себя. Мне показалось, что даже идти не в состоянии. Вот я, чтобы не тратить время впустую, — оправдался Виконт. — Наташа уже осмотрела все на предмет сигналок. — Здесь пока ничего не трогать. А здесь можно. Бондарева ввела рукой две секции шкафа справа. — Сейчас проверю сундук. Есть подозрение, что ключ в нем. — Да, смотри, — согласился я и наклонился к тому самому свертку, к которому меня вела интуиция. Трогать пока его не стал, опасался его магических привязок. Провел рукой над ним, убеждаясь, что вещь в темной бархатистой ткани очень древняя. Сделана она из золота, слоновой кости, адаманта и имеет внутри множество сложных структурных элементов. На ней в самом деле были лемурийские знаки санола. Сердце часто забилось. Даже не разворачивая бархатистую ткань, я был уверен, что это и есть подлинный ключ к аэронтуам. От наплыва эмоций я даже не слышал, что сказал Бабский, и что ответила ему элизавет Говорили о каких-то золотых украшениях, которых здесь было полным-полно. А сундук можно открывать. Было две сигналки, оповестил Бондарева. Замок простой, вскрыла. Да, Наташ, спасибо. Если уверена, то открывай, отозвался я, сидя на корточках. Александр Петрович, ну, позволите это прихватить. Бабский умоляюще смотрел на меня, держа в руке массивную золотую статуэтку с рубиновыми глазами. — Леш, ну это же банальное воровство! — рассмеялся я, понимая степень его мучений. — Это воровство во благо, для нужд Отечества! — выпалил Бабский. — Благополучие Отечества состоит из благополучия его подданных. Позвольте! — Да черт с тобой, бери! «Вся наша операция в любом случае не что иное, как воровство», — согласился я. «Только не отягощай сильно рюкзак. Тебе еще нести таблички панди». Я их уже нашел взглядом. Они лежали через секцию от ключа карантом, Тоже на нижней полке. Хотя таблички мне были не нужны, и представляли они для нашей группы лишний груз, это килограммов пять, я хотел угодить Глории. И была у меня еще кое-какая задумка относительно императрицы. — Прихвачу еще это. Должно стоить приличные деньги. Бабский явно разошелся, хватая с полки золотую пектораль, украшенную множеством самоцветов. — Сэм, скромнее. Вес. тобой по-прежнему на тебе. Сюда смотри. Я указал ему пальцем на таблички, покрытые потертой клинописью. — Бери их все. Половину можешь положить в мой рюкзак, но вторая половина — на тебе. «Ключ — Ключ! — скрикнула Бондарева, осторожно вытаскивая из сундука футляр, закрытый стеклянной крышкой. Я рассмеялся. Элизабет от радости набросилась на меня с поцелуями. Она не знала, что это не настоящий ключ, Карен Том. Этого даже не смогла распознать прекрасный менталист Наталья Петровна Бондарева. — «Хорошо, Наташ, клади его в свой рюкзак. Я знал, что такой жест с моей стороны будет особо приятен штаб капитану Если желаете, Элис, Наташа, выберите здесь что-нибудь на свой вкус, не все же бабскому. И помните, что все эти вещи не просто дорогие украшения. Они имеют историческую и, скорее всего, магическую ценность. И прошу, не жадничайте». Я прошел к средней секции шкафа справа и взял там диадему из золота, усеянного мелкими самоцветами, для Глории. — Почему не Ковалевской? — Потому что Ольге милее просто цветы и, конечно, новое платье. Это почти шутка. Я не хотел дарить Ольге вещи, изъятые таким образом. По сути, украденные. Ведь все, что нужно моей невесте, я был в состоянии купить ей сам. А Глория... Ее дело принять или отказаться. Быть может, она увидит в этой диадеме какой-то символизм, если собирается присоединиться к маркизу Этвуду в борьбе за британскую корону. После того, как я убрал диадему в рюкзак, приложив к ней пару интересных для меня древнеегипетских пергаментов, Бондарева вдруг степенулась, замерла на миг и сказала, «Они знают, что мы здесь. Идут сюда». Жаль, что так вышло. Даже если бы мы поторопились, все равно тихо уйти из хранилища не смогли бы. Не знаю, что выдало наше присутствие. Наверное, какая-то незамеченная сигналка. Элизабет, тут же бросив на пол что-то металлическое, метнулась к дыре в двери. Выхватила кобру и наклонилась, вглядываясь в дальний конец коридора. «Похоже, несколько магов и робот! Два робота!» — отрапортовала Стрельцова. — За ними еще стражи в броне. — Как выбираться будем, Александр Петрович? — озабоченно спросил поручик. Дорогие вещицы на полках больше не интересовали его. — Ах, хрен его знает! — ответил я и усмехнулся своему ответу.